Рулет из лаваша с говядиной и листьями салата. 4 тонких лаваша, 200 граммов вареной говядины, 2 яйца, 1 огурец, 1 пучок салата. Для соуса 1 четверть стакана сметаны, 1 четверть стакана 6% рисового уксуса, 1 чайная ложка сахарной пудры, перец и соль по вкусу. Говядину нарезать кубиками. Яйца сварить в крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Огурец вымыть, нарезать кубиками. Салат промыть, обсушить, нарезать тонкими полосками. Несколько листьев оставить для украшения. Перемешать все компоненты и заправить соусом. Приготовить соус. Уксус, сметану, сахарную пудру, соль, перец взбить блендером.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 и выложить на листья салата.